Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют «Лус Габас. Сердце земли». Читает Нона Троеновская. Тем, кто не верит, что время пролетит стремительно. Хосе Испаньолу Фаукье за то, что ждет меня. Жизнь похожа на вышитую ткань. Первую часть ее мы проводим на лицевой стороне, А вторую на изнаночной. Она не такая красивая, но зато видно, как идут стежки. Нач. урбанология Лишь активные и здоровые натуры помнят, что солнце рождается чистым. Никогда не поздно избавиться от предрассудков. Генри Дэвид Торо. Волден. Глава первая. Painted Black. В черном цвете. Роллингстоунс. Четверг, «Четверг», 21 июня 2018 года. «Ну что ж, начнем». «Снова эти слова», — подумала Алира. Ее чуть не вырвало от предчувствия повторения той же ситуации, хотя на сей раз с другим человеком. Все внутренности свело. «Нужно взять себя в руки». Сознание подсказывало, что сейчас не самый лучший момент, чтобы демонстрировать чувства, близкие к ненависти, поэтому она сосредоточилась на том, чтобы дышать глубоко и принять более-менее приличествующую случаю позу. Женщина, сидевшая напротив, бегло просмотрела бумаги, разложенные на офисном столе белого меламина, выбрала одну и небрежно подняла левой рукой, в то время как карандаш в ее правой руке выписывал какие-то знаки по мере того, как она читала. «У вас необычное имя. Вы считаете себя особенной?» Вопрос удивил Алиру. Она подняла взгляд, чтобы встретиться со взглядом темных глаз той, кого ей несколько минут назад представили как младшего лейтенанта Эстер Вагас. «Женщина бальзаковского возраста с большим жизненным опытом», — подумала она. Крупные руки, морщинки, густые, коротко стриженные прямые волосы, блондинистые, с несколькими рыжими локонами. Прежде они не встречались, ее будто бы отправили сюда исключительно за этим. Местный городок был крохотный, и, по слухам, она знала здесь всех приятелей ее друга Сезара. «Не думаю». Не больше, чем другие. «Эстер. Тоже необычное имя, хотя и нередкое», — подумала она. «Так какая разница?» «Я сказала бы, что обстоятельства сложились не совсем в вашу пользу». «Я уже говорила, я не имею к этому отношения. Я ничего не знаю. И вообще, это я вас первая вызвала». Алира валилась с ног. Она была перепугана, у нее шумело в ушах, Хотя ей хватило сил выказывать непокорность. Хватит уже с нее. Бессилие и противоречия терзали ее изнутри. В памяти всплыл эпизод из старого фильма, где подозреваемый во всем признался только ради того, чтобы прекратить психологическую пытку, повторять сотни раз одно и то же. Слезы наворачивались на глаза. Женщина уставилась в стекло в верхней части одной из стен маленькой унылой комнатушки. Она была уверена, что Сезар ее слышит и наблюдает за ней. «Я отказываюсь дальше отвечать на вопросы», произнесла она, пряча лицо в ладонях и тихонько всхлипывая. «Я хочу пойти домой». Эстер сделала паузу, чтобы что-то записать, а в комнату заглянул мужчина. «Алира?» — позвал он. Женщина узнала голос Цезаря. Она поднялась и направилась к нему. Они не виделись с тех пор, как он забрал ее из дома и привез в участок гражданской гвардии, а прошло уже несколько часов, и она ощутила облегчение. Сезар был худощавым, коротко стриженным блондином, немного выше ее, с открыто располагающей улыбкой, хотя сейчас он не улыбался. И только его форма заставляла выдерживать дистанцию. «Можно мне домой, Сезар? Пожалуйста!» «Сейчас это невозможно», — возразила Эстер. «Это место преступления». «Но тело уже увезли в криминалистическую лабораторию, все улики собраны». Решительно вступился Сезар, даже не глядя на Алиру. «Согласна», — уступила Эстер. «Тогда еще всего пара вопросов». Она заняла свободный стул напротив Алиры, когда женщина вернулась на место в ожидании, что будет дальше. В каких отношениях вы были с жертвой? Лейтенант торопилась, но риск того стоил. Состояние тела затруднило расследование, результатов анализов пришлось ждать несколько дней. Но здесь никогда не угадаешь, а ведь первые часы расследования самые важные. За неимением улик пришлось полагаться на инстинкты. До сего момента никто из запрошенных не смог ничего конкретного сообщить о личности жертвы, в том числе и Алира. «Здесь сказано...» — Эстер пробежалась по предыдущим расшифровкам, — «что они были нормальные, теплые, как и со всеми прочими». Алира кивнула, а Эстер продолжала менторским тоном. «Думаю, вы его возненавидели просто на пустом месте. Вас смущало его присутствие». «Вы не знаете, что говорите» выдавила женщина. Прочие офицеры вели себя жестко, но не так, как эта женщина. Похоже, она прочно уверилась в своих подозрениях. «Я не такая?» «Но рано или поздно вам бы пришла в голову мысль избавиться от того, кто вам только неприятности доставлял». Алира сознавала, что к концу зимы она должна была очень сильно желать этого, слишком сильно для такого миролюбивого человека, как она. Потом она спросила себя, возможно, что они уже знают время совершения преступления и потому так взбудоражены. Если тут есть совпадение, чувства ее в тот момент должны были ее выдать, и ситуация становилась для нее еще более запутанной. Она взглянула на Цезаря, но тот по-прежнему отводил глаза. Наверняка он разузнал уже все о прошлом Алиры, давним и недавним, так что коллеги могли разобраться, что она из себя представляет. Для стороннего наблюдателя все, что может быть понято неверно, будет... Но как могли они предположить, и тем более поверить, что она способна на подобное зверство? Она всегда все делала правильно. Она была хорошей девочкой. С другой стороны, она пожертвовала бы жизнью, чтобы спасти семью почему же эти офицеры пытаются повернуть дело так, что она кажется злопамятной, завистливой, способной на жестокость? Алири по-прежнему не верилась, но это было правдой, и Цезарь должен отстаивать их версию. «Ты много лет меня знаешь, Цезарь. Ты знаешь, что я бы никогда...» «Обращайтесь к сержанту с должным почтением, сеньора», прервала ее Эстер пока идет следствие или пока дело не закрыто, здесь у вас друзей нет». «Вот, значит, как это происходит», — подумала Алира. И ее снова охватил гнев. Наверное, идея была не самая лучшая. Однако, проведя столько часов запертой здесь, под градом бесконечных вопросов об одном и том же, Алира вдруг решила, что, возможно, стоит сменить тактику. Если они не намерены верить ей, чем это повредит? Полагаю, мне пришло время заявить, что я больше ни слова не скажу без адвоката. Чем я заплачу за него? Вызовите одного из государственных? Алира чувствовала, что у полиции на нее ничего нет, и она не намерена брать на себя вину за то, чего не совершала. Эстер слегка улыбнулась. «Сколько раз я слышала эти слова!» Подозреваемая могла думать, что это она произвела впечатление. Но на самом деле офицеру было достаточно одного взгляда, чтобы все понять. Она начала перебирать бумаги. «Хорошо, вы можете идти. Но знаете, я еще с вами не закончила. Никуда не уезжайте». «А куда мне ехать?» — подумала Алира. «Она всегда жила здесь, здесь ее дом». Если ты подождешь меня снаружи пару минут, я тебя провожу, — предложил Сезар. Полицейская машина отвезет тебя домой. Алира ненавидела эту его новую манеру говорить с ней, но была благодарна за широкий жест. Она взяла с кресла сумочку и куртку и вышла, не попрощавшись. Это было невежливо, и она ни за что не поступила бы так, если бы ее не довели до ручки. Манеры, как камни, кажутся незыблемыми, — подумалось ей. Но и камни трескаются. Эстер размышляла, была ли скромность этой женщины Алиры подлинной или притворной. Она казалась холодной, сдержанной, как ее лицо и костюм. На ней были джинсы, белая поплиновая рубашка, шейный платок, повязанный особым образом. Все это придавало незнакомке элегантный, слегка мужественный вид. Макияжа почти не было — лишь светлый тональный крем на розовой ухоженной коже, губы едва тронуты помадой, глаза не накрашены. И эти глаза были опасные, то ли карие, то ли зеленые, большие, выразительные, полные жизни, дерзкие. Короткие, легкие каштановые волосы с несколькими, на удивление редкими, седыми прядями, намеренно растрепанные, подчеркивали резкие черты. Подозреваемая была удивительно привлекательной. Естественная гармония лица и тела сочеталась с душевной отстраненностью. Эстер уже поняла, что почти невозможно свести все это в определенный типаж, и потому держала ухо востро. Она знала, как умело психопаты прикидываются, стараясь выглядеть нормальными перед судом, и ведут себя как добропорядочные граждане — но глубоко в душе они полагают себя необычными, особенными, высшими существами, совершенно иными. Но родятся ли в сердцах присяжных те же сомнения, что уже родились в ее? Следователя не столько заботило описание случившегося, которое Алира повторила в точности, как на предыдущем допросе, сколько то, как она себя вела, реагировала, жестикулировала. У Эстер было особое чутье на лжецов. Она не была убеждена, что Алира лгала, но было в ней что-то, что настораживало. Возможно, это была слабость, которая, несмотря на внешний вид, ощущалась в женщине. Эстер была бойцом и потому порой несправедливой. Она не выносила людей со слабым характером. В их обществе она делала над собой усилия, чтобы сохранить объективность, необходимую в ее работе. Размышления прервал Сезар. «Ты допрашивала Алиру так, будто уже знаешь, кто жертва», — осторожно заметил он. Он верил, что многое мог бы узнать от подруги, но ее поведение сбило его с толку. «И так будет с каждым отныне и впредь. Мы должны предвосхищать события. В конце концов, это самый логичный способ что-то вытянуть из подозреваемых». «И что ты думаешь?» Цезарь опустился в кресло, где до этого сидела Алира. «С первых допросов мы мало что прояснили». Эстер постукивала карандашом по обложке папки. «И если, как сообщили из лаборатории, все случилось давно, дело плохо. Что у нас есть? Разложившееся тело, и все. И горы лжи. Посмотрим, поможет ли вскрытие». «Но убийца не рассчитывал, что мы найдем тело. «Он точно задергается». «Все вероятные подозреваемые начинают дергаться. Неужто ты не заметил?» Эстер фыркнула. «Это было слишком давно. Достаточно давно, чтобы преступник поверил в собственную невиновность. Это все усложняет». «Уж не про Алиру ли ты говоришь?» «Порой люди, которые кажутся совершенно нормальными, на самом деле дьяволы воплотим. Психопаты потрясающе умеют притворяться». Они идеально играют роль добропорядочных граждан. Но Алира не... Цезарь покачал головой. Трудно было поверить, что лучшая подруга способна на такое. Здесь тихий район. Она женщина мирная, странная, да, но при этом милая. И она всегда была очень чуткой. Ее нельзя не любить. Возможно, с годами она стала более сдержанной но никогда не колебалась, если кому-то была нужна помощь, особенно друзьям. Вы же видели ее реакцию? Я видела многое. И я не уверена. Есть в ней что-то странное, чего я не могу понять. Можно плакать, но не из-за причиненной вами боли, а из-за возможных последствий, способных нарушить ваши планы. После стольких лет на этом посту все еще доверять людям без оглядки? Уверяю тебя, Сезар, я бы не стала, даже будь я влюблена в нее. Не стоило этого говорить. В то утро он поверил в счастливый шанс, когда они занимались архивными делами, и вдруг позвонила Алира в истерике, и расследование получило внезапный поворот. Сезар впервые работал со столь известным следователем, как Эстер, и он хотел произвести на нее хорошее впечатление. «Теперь ты решишь, что я тоже замазан». Эстер была женщина битая и подвергала сомнению все, что слышала. Она по своему опыту знала, что преступники часто находились в ближайшем окружении жертвы, а Сезар был их другом и соседом. Из-за личных отношений с вероятной жертвой он тоже мог подпасть под подозрение. Пока что она решила позволить помощнику вести дело, а заодно приглядывать за ним. «Я не верю ничему». Я просто считаю, что полезно смотреть на вещи с разных сторон. Скажи-ка мне вот что. Ты привлекательный, добрый, порядочный человек. Почему ты с ней не встречаешься? Она красивая и все еще одинока, и смотрит на тебя с нежностью. Неужели ты ничего не чувствуешь? По лицу Сезара скользнула улыбка. Что правда, то правда, Эстер не привыкла ходить вокруг да около. Сержант мысленно вернулся в прошлое, когда каждое зимнее утро смотрел, как Алира воюет с шарфом, шубкой и туфельками, когда в тумане торопится на автобус, отвозивший ее с другими учениками в колледж. Он вспоминал ее горящие щеки, волосы, аккуратно собранные в хвост. Тогда она их не стригла. Чистый запах духов на пастельного цвета платье. Алира не терпела их сцентричности, равно как и резкости. Она была аккуратна, пунктуальна, вежлива, сдержанна, спокойна. Кому-то, но только не ему, это могло показаться скучным, поэтому то, что у них ничего не вышло, и оказалось столь шокирующим. Кто-то другой, пройдя через то же, что и она, изменился бы навсегда, а она, напротив, упрямо продолжала плыть против течения, Сезар не мог представить, что она совершила преступление, вроде того, о котором и он, и все соседи в округе уже успели забыть. И даже если представить себе невероятное, и она и впрямь виновна, почему она позвонила ему? В этом не было смысла. Шило в мешке не утаишь. Но тогда почему сейчас, когда они готовы были объявить жертву пропавшей без вести? Конечно, это могло быть частью течения темных дум. И он постарался ответить как можно естественней. То была юношеская любовь. Мы были очень разными. У нас бы ничего не получилось. Но меня это не огорчило. Когда-то он жалел, что не добился взаимности. Но хранил это глубоко в сердце, поскольку это была история из совсем дальнего прошлого и очень личная. Но есть кое-что еще. Дело не в том, что Алира предпочла другого. Дело в доме, в котором она живет. И в деревне, будь она проклята. Они имеют над ней власть. Эстер кивнула. Я знаю эту историю. Очень трагично. Тогда у твоей подруги куда больше причин для беспокойства. Она подсокала языком и иронично добавила. Все беды от призраков. И самые страшные из них живут у нас внутри. Как и обещал, Сезар проводил Алиру до выхода из участка. В неловкой тишине они миновали длинный коридор с дверями по обе стороны, из-за которых доносились звонки телефонов и шум принтеров. Алира никогда не задумывалась, на что похож полицейский участок — потому что видела подобное только на страницах ужастиков или в кадрах криминальных сериалов и фильмов, которые она никогда особенно не любила, потому что не могла принять то, что в мире столько преступлений, чтобы породить такое количество криминальных историй. Женщине казалось, что она пребывает на другом свете. В таком шоке она была. Она ощущала подозрительность, с которой окружающие смотрели на нее, ожидая проколов, невольной лжи, выдающего жеста. Она чувствовала осуждение и непонимание. «Других вы тоже допрашивали?» Наконец осмелилась спросить она. Сезар неопределенно помотал головой. «Всех, кто находился в доме в тот день, да? Но мы не всех нашли». И, возможно, мы возобновим допросы. Извини, больше мне нечего сказать. Алира остановилась и встала перед ним, глядя на него в упор. Ты же не думаешь, что это сделала я, правда, Сезар? Ты знаешь меня с детства. Ты не единственная в округе, кого я знаю, Али. Сезар не отвел взгляд. Она прочла тревогу в его прищуренных глазах и вздрогнула, словно от боли. Лейтенант считает, что у тебя был явный мотив. У Алиры перехватило дыхание. Ей потребовалось пары секунд, чтобы осознать, что сказал ей друг. Что ею двигала ревность. Если бы ты знал, Сезар, — подумала она, — ты бы понял меня, поддержал бы, принял бы. Она могла бы объясниться, но раздумала. Ни время и ни место. Я помню, во что она превратилась, Цезарь. Произнесла Алира надтреснутым голосом после длительной паузы. Она была такой липкой, Боже, некто близкий, не просто тот, чье имя ты услышал из новостей, расплылся вязким мылом. Я никогда этого не забуду. Никто не заслуживает такого жуткого конца. Она всхлипнула. Ты ошибаешься. Никто из нас этого не делал. Цезарь помедлил пару секунд, прежде чем легонько взять ее под локоть и напомнить, что пора идти. Как бы он хотел, чтобы этого не случилось. Воспоминания о юности лоб в лоб сталкивались с реальностью, и это столкновение рождало боль. Ему непереносимо было видеть страдания на лице подруги, но и обманываться тоже не стоило. Интуиция редко подводила Эстер, ветерана специальной судебной полицейской службы Гражданской гвардии. Однако даже думать о подобном было для него пыткой, не то что говорить вслух. Мы ждем результатов из лаборатории. Единственный совет, который я могу дать, — найди хорошего адвоката, Али. Внимание Сезара привлек громкий шум за входной дверью. Его пробрала дрожь, причем не столько из-за сырости дождливого июня, заполонившей вестибюль, сколько из-за тоски, которая брала над ним верх. Пресса наверняка нагородит вокруг столько слухов. Он почувствовал тяжесть в животе, но от Алиры только собирался разверзнуться. — Ждут подачки стерветники, — подумал мужчина. Интересно, сколько из них обернется, когда она выйдет, а сколько продолжит игнорировать? Он пожалел, что не получится лично отвезти Алиру домой. Эстер с начала расследования ясно дала понять, что он должен держаться в стороне и демонстрировать отстраненность. Это не позволило бы журналистам начать задавать вопросы о связи подозреваемой с офицером гражданской гвардии. Подошли помощники, которые собирались подвезти женщину. Цезарь кивком указал на дверь и присвистнул. «Надо же, сколько налетело!» — заметил он. «А места так мало!» «Должно быть, новостей не хватает! Мухи всегда слетаются на гнилое мясо!» Прислушавшись к шуму, доносившемуся с улицы, Цезарь прошептал на ухо Алире. «Ничего не говори! Не открывай им ни души, ни двери! Будь сильный!» Алира мрачно взглянула на него, словно только сейчас все вдруг обрело смысл. Среди толпы незнакомцев, что приближались к ней, потрясая микрофонами и магнитофонами, с камерами и раздражающе сияющими в сумерках эмиссионными лампами. А что, если она заговорит? Не существует такого устройства, чтобы передать на словах силу эмоций. Поэтому Алира решила молчать и ни с кем не делиться своей тайной. Она была уверена, что ее не поймут и станут критиковать. Женщина не желала, чтобы что-то затмевало блеск того, что снова наполнило ее жизнью, доброго, спокойного и нежданного. Мелодия песни, которую постоянно слушал ее младший брат Томас, зазвучала в ее голове, следуя ритму движений близких людей и картинам из ее прошлого. Спустя столетия она вновь открыла свой дом, и сердце женщины смягчилось. Алира не желала, чтобы затихла прозрачная сладостная капель, что несколько недель звучала в сердце, омывала ее естество, превращая осень души в звенящую ручейками весну. Неужто за все это придется заплатить высокую цену? Единственным объяснением, возникшим в ее измученном мозгу, было то, что стремление изменить свою жизнь — наконец-то начала притворяться в реальность. Принятые ранее решения оказались в корне неверными. Возможно, ей придется всерьез поработать. О чем она думала все прошедшие годы? Почему поступила так глупо? Если б только она могла вернуть прошлое, отмотать хотя бы пару месяцев назад или больше. Но, может быть, этот узел завязался еще раньше, Задолго до ее рождения, ей было бы не в чем себя упрекнуть. Тогда она видела мир лишь в мрачных тонах. А когда заглядывала в себя, видела вокруг сердца плотный густой туман. Так было и в песне Rolling Stones «Paint it black». Алире вдруг захотелось исчезнуть, перестать плыть против течения, но ей следовало чаще говорить о себе, своем прошлом в мельчайших подробностях женщина мечтала вернуться домой и перепроверить собственные слова она ненавидела говорить о себе ее учили все хранить в тайне она и не предполагала что нечто подобное могло не делиться с ней и ее друзьями семьей домом на на на на на на на на на на на на на пожалуйста пожалуйста молил внутренний голос Пусть тьма никогда не вернется.